глава двенадцатая. цыганский барон после отвода своего отряда и роты гусева от берега паньковки матвей занялся обустройством места новой засады на западном краю партизанского района вот уже два дня бойцы хозроты и жители деревни Малая огородно занимались перевозкой провизии из карба на восточный берег реки бобр сбежавшие полицаи наверняка проведали и доложили немцам, что разбоем на подконтрольной им территории промышляет большая банда партизан, состоящая только из стариков и совсем уж зеленых юнцов. Новые власти не могли не отреагировать на вопиющий факт мародерства и саботажа. Местных жителей необходимо показательно призвать к порядку, чтобы их соседям тоже неповадно было растаскивать имущество Третьего Рейха. Отправлять лишь один пехотный взвод на отлов мародеров явно недостаточно. А вот роту с поддержкой бронетранспортеров в самый раз. Но не на танках же гоняться по лесным дорогам за толпой колхозников. Трагические события, недавно произошедшие на западной границе партизанской зоны, немецкое командование не связывало воедино с творимым разбоем в селах восточной части ибо никто еще не ведал о появлении Парагвайского района. Под покровом ночи Матвей за несколько ходок перевез на тентованных грузовиках роту Гусева и боевой отряд партизан, расположив их в лесу за деревней Малое огородно Местные жители увлеченно занимались спасением нажитого имущества и по дороге в сторону районного центра не бродили, вражьих жилозудчиков успешно перехватывало боевое охранение. Днем пролетал воздушный разведчик, но с неба ему не разглядеть, что творится под кронами деревьев. Между тем, партизаны там вовсе не прохлаждались. Ждать появления карателей пришлось недолго. На четвертый день после начала эвакуации населения и всего имущества из второй заречной деревни на проселочной дороге появились мотоциклисты. Они стремительно промчались по открытому участку дороги через поле уже скошенной озимой пшеницы, разведали путь чуть дальше, а затем вернулись назад, к авангарду карательного отряда. По пыльной дороге на поле серой змеей выползла длинная колонна немцев. В голове роты медленно двигались бронетранспортеры, за ними глотали пыль усталые пехотинцы, в конце колонны плелся обоз на конной тяге. Влево и вправо от дороги Пролегали выгоревшие на солнце широкие полосы пшеничной стерни, до кромки леса было не меньше двух сотен метров. Шустрые разведчики проехались вдоль обочины дороги, давя колесами мотоциклов норки сусликов. Никаких врагов и тайных позиций на поле не обнаружили. Визуальный осмотр далекой зеленой стены леса тоже не тревожил. Кромку поля обрамлял чахлый кустарник и хилый сосновый подлесок. Обычная сельская картина. Когда серая змея целиком вползла на открытый простор, по ее железной голове с грохотом ударили бронебойные пули, а распластанное по дороге тело разорвали взрывы минометных бомб. Следом налетел рой жужжащих пуль, а со стороны леса донесся грохот ружейно-пулеметной стрельбы. Завершили же картину локального апокалипсиса, выехавшие бронетранспортеры. перегородившие дорогу с обоих концов и простреливающие ее на километр из крупнокалиберных пулеметов. Немецкая бронетехника запылала дымными факелами, кони в гужевом обозе полегли тоже сразу, а вот пехоту пули и мины только сильно проредили. Удивительным образом в первые же секунды внезапной атаки оказались истреблены все офицеры роты. Однако в течение последующей минуты Когда метки пули беспощадно выбили и всех унтер-офицеров, стало ясно, что советские снайперы отлично разбирались в особенностях немецкой униформы и терпеливо выцеливали подопечных с самого начала их входа на гиблое поле. По обеим кромкам леса в неглубоких ячейках среди кустарника и подлеска залегли стрелки, накрытые мешковиной, присыпанной старой хвоей. Пулеметы вели кинжальный огонь из байни с бревенчатых стен, прикрытых грунтом и ветками. Высоко в густых кронах крайних сосен спрятались узкие бревенчатые помосты, устроенные между группами плотно стоящих стволов. Из-за маскировки хвойными лапами деревянные доты сливались с зелеными шапками сосен. У каждого пулеметчика и снайпера в прорехах зелени был свой сектор стрельбы. Пулеметы из нижних дотов перекрестным огнем прижимали немецкую пехоту к земле, а верхние вдоль и поперек прочесывали рассыпанный по полю строй. Все партизанские снайперы тоже расположились на защищенных бревнами замаскированных насестах и сверху расстреливали серые мишени на желтом поле гигантского тира. Матвей, после того, как в первый момент помог противотанкистам поджечь броневики, приступил к снайперской стрельбе с противотанкового ружья с оптическим прицелом. Вообще-то он мог бы точно поражать цели и без оптики, но хотелось видеть воинские знаки различия на вражеских мундирах, чтобы в первую очередь выбивать главарей карательного отряда. Оставшиеся еще не ранеными немцы поняли, что перестреливаться с надежно укрытыми в земле и за стенами дотов партизанами бесполезно, а лежать на голой... простреливаемой со всех сторон равнины, бессмысленно, поэтому предприняли отчаянную попытку проползти несколько сотен метров и прорваться в спасительный лес. Однако ретивых зачинщиков дерзкого похода тут же успокоили снайперы, а пулеметчики из верхних дотов длинными очередями перемещали порядки тихоходных ползунков. По частоте ружейного огня немцы понимали, что остатки их роты плотно обложило не меньше двух советских пехотных рот. Стреляли явно не юные пионеры и старики-разбойники, а кадровые военные. Так что вся история с карательной экспедиции против толпы колхозников была изначально обречена на провал. Засада. Без шансов победить. Но то, что подразделения вермахта атаковали не партизаны-дикари, а хоть и варварские, но регулярные советские части, вселяла надежду на возможность цивилизованно сдаться в плен. Сразу после безуспешной попытки прорваться, а вернее как-то проползти на пузе в лесную чащу, солдаты стали наматывать на стволы винтовок мятые носовые платки и энергично размахивать самодельными белыми флагами. Стрельба сразу смолкла. Над выкашенным полем воцарилась зловещая тишина. Красноармейцы и партизаны призадумались. Когда устраивали капкан на немецкую стаю, никто как-то не предполагал, что могут быть еще и пленные. Пауза затянулась надолго, пока командиры подразделений собрались на военный совет и не решили неожиданную проблему. Большинство партизан высказалось за то, чтобы на голом поле окончательно уморить карателей. Кадровые же командиры указывали на опасность ночного прорыва части врагов, из неплотного кольца окружения. Конечно, из-за снайперского и пулеметного огня большинство солдат не доживут до заката, но вот в темноте такую обширную поляну не удержать, кто-то да уползет. С немецкими ранеными тоже возникала проблема. Праведный гнев на карателей уже чуть поостыл, и добивать калечных теперь очень уж не хотелось. Фашисты с партизанами обмениваться пленными не станут, отрицательно покачал головой лейтенант петренко а нам расстреливать сдавшихся как-то не по-советски но и кормить такую вражью свору колхозу накладно выйдет зло возразил один из партизан до конца надобно додавить ядовитую гадину пока не уползла каратели не пожалели бы наших мирных селян но мы же не фашисты горячился младший лейтенант волынский даже на войне есть правила За линией фронта, в тылу врага, правила свои, партизанские. Сурового вида пожилой мужик надвинул козырек гражданской кепки на глаза и, пряча взор, стыдливо предложил крестьянскую хитрость. Германцев в плен брать надо, чтобы ночью не уполз, подлюка. Но потом осудить военным трибуналам и расстрелять фашистскую сволочь. «Раненых тоже расстреливать!» — побагровел от гнева молодой лейтенантик. «А кто под подранков лечить-то будет?» — тут же привел убийственный аргумент суровый партизан. «У коллег заслуг перед нами нет, все фашисты одинаковые». «Но не все немцы фашисты», — неожиданно заступился за поверженного врага, отмалчивающийся до того кадет. «Офицеров и унтер-офицеров мы уже упокоили, а остальной контингент пехотной роты...» Набраны из бывших крестьян и пролетариев. Будем исходить из того, что партийные национал-социалисты в простых частях рядовыми не ходят. Дед Захар жаловался на отсутствие крепких мужиков в Хозроте. Вот и подкинем ему полсотни землекопов. Пусть трудом зарабатывают на хлеб. Средь болот обводные канавы роют, и землянки сооружают для жителей партизанского лагеря. На раненых же... «Мы поупражняемся в проведении хирургических операций. Мне с молодым фельдшером надо руку набить. Кого сумеем спасти и выходить, запишем в легкотрудники». «Вот это по-людски», — охотно согласился суровый командир в кепке. «И в партизанском хозяйстве крепкие руки пригодятся. А ты, кадет, неужто и в медицине мастак?» «К сожалению, в госпитале Асунсьона в военно-полевой хирургии у меня было совсем мало практики». Скромно улыбнулся парагвайский кудесник. Мама мечтала, чтобы я стал врачом, поэтому поощряла общение сына с парагвайскими хирургами и шаманами племени Гуарани. Классического медицинского образования у меня нет, зато я нахватался некоторых очень действенных приемов народного знахарства и костоправства от казаков, китайцев и индейцев. Надеюсь, если мы с фельдшером сумеем спасти часть раненых немцев, то и товарищи-партизаны уверуют в нашу силу и не станут отказываться от помощи медиков-недоучек. Партизаны милостиво приняли сдачу немцев в плен и под конвоем отправили на хоз работы в самую гущу болотных топий. После разгрома очередной полноценной пехотной роты вооружение в отряде стало с большим избытком. Пистолеты и гранаты сразу разошлись по рукам, а остальные излишки оставили для будущего пополнения. Все верили, что с таким лихим атаманом новые победы себя ждать не заставят. Особенно людей воодушевило невероятное известие, что парагвайский целитель сумел спасти жизнь всем дожившим до времени проведения операции раненым. Работать чудо-хирургу пришлось больше десяти часов подряд, но ни один пациент не умер в ходе операции. Удивляло и то, что после все раненые быстро пошли на поправку. Показательным стало и странное поведение молодого фельдшера, который потребовал от деревенского батюшки срочно окрестить себя в православную веру. Видать, сильно впечатлило недоучившегося студента мастерство казацко-индейского чудо-лекаря, умевшего прикосновением руки извлекать пули из тел, одним лишь взглядом останавливать кровотечение, и затворять раны, жонглируя огнем от свечи. Правда, такими откровенными деталями молчаливый фельдшер ни с кем не делился, чтобы не сочли полоумным. Просто когда в разговоре упоминал кадета, обязательно крестился и говорил о мастере всегда очень уважительно, заверяя всех, что без божьего промысла столь великое искусство невозможно. В тяжелые времена людям нужен был сильный и удачливый лидер. а еще лучше, если ему помимо фортуны благоволили и другие божественные сущности. Похоже, парагваец призвал всех, кого только смог, на сторону партизан, и великого христианского бога, и древних языческих лесных тварей. Иначе как объяснить, что после проведения коллективного молебна в воздухе над парагвайским районом у немецких самолетов начали глохнуть двигатели, и машины падали, врезаясь в кроны деревьев. Хотя германское командование списывало эти чудеса на происки злых парагвайских технарей, которые как-то научились секретным волновым оружием воздействовать на моторы, простой народ истово верил в божий промысел. А после того, как парагваец постучал в шаманский бубен и призвал на помощь болотных духов, странные дела начали твориться и в лесных дебрях. Старожилы перестали узнавать знакомую местность. Давно осушенные болота наполнились водой, ручьи, кем-то перегороженные земляными плотинами, изменили старые русла и затопили большие участки леса. Правда, злые языки утверждали, что все это безобразие учинили рабочие бригады пленных немцев, но тогда уж очень работящими оказались землекопы. Эдакую часть леса изловчились за месяц перерыть. Да и откуда тогда появилось в лесу множество новых родников? Ведь следов глубокого бурения возле источников не просматривалось. Создавалось впечатление, будто неведомая сила выдавила жидкость из подземного водного пласта на поверхность, пробив для родников восходящие каналы в грунте. И уж как-то очень складно все выходило, словно неведомый паук-архитектор сплетал причудливый узор из каналов, болот, и мелких водоемов, перегораживая лес липкой ловчей паутиной. При этом было непонятно, что за дьявольская сила странным образом валила сухие или подгнившие деревья, заваливая непроходимыми засеками обходные маршруты. Неужто и впрямь в лесах и на болотах проснулись могучие древние духи? Безопасно перемещаться по Парагвайскому району стало возможным лишь по нескольким старым дорогам и сети извилистых троп. Но и это только для партизан, так как врагов на всем пути поджидали хитро замаскированные доты с пулеметами, ловушки с дистанционно управляемыми минами и капканы с самострелами и охотничьих ружей. Теперь в каждом секторе появились лешие, которым поручалось проводить отряды по своим опасным владениям. Пробираться же через лес напрямки никто уже не решался. Ибо такая дерзость для всех стала смертельно опасной. Лишь особо подготовленные спецотряды леших могли безнаказанно бродить вдоль канала в болотной паутины. Остальных, рискнувших идти не вдоль намалеванных на стволах сосен по обочинам дорог и тропинок указательных стрелок, ждала неминуемая смерть. Местные жители уяснили это с первого раза, когда лешие притащили из запретной зоны. груду окровавленной немецкой формы и вооружения. А вот враг еще много раз упорно пытался пробраться с черного хода в логово партизан. Лешие уверяли, что они только разоружали изрубленные трупы немцев и топили в болоте, а расправлялся с непрошенными гостями призрачный цыганский барон. Он будто бы восстал из мертвых и теперь бродит по лесным дебрям, мстит фашистам, за расстрелянный цыганский табор. Некоторые лешие даже клялись, что лично видели высокую фигуру в длинном черном плаще с капюшоном, которая бесшумно бродила средь болотных топий. Иные даже утверждали, будто замечали блики лунного света на лезвии длинного клинка, зажатого в руке призрака. И хотя никто не мог похвастать, что находил следы ног цыганского барона на влажном грунте, Но вот результаты ударов острого Клинка на разрубленных телах немецких разведчиков видели многие. Призрак был вовсе не бестелесный, раз умел с одного удара рубить врагам головы. А еще непонятнее было то, как мститель разыскивал жертв в дремучем лесу и каким образом сообщал командиру партизанского отряда, где подбирать трупы. «Видно, не врал кадет». что индейские шаманы научили его общаться с духами. Результаты впечатляли даже закоренелых атеистов. Матвей работал на износ, старался везде успеть, и земляные запруды устроить на новых ручьях, и сухостоем старые тропы завалить, а еще надо было заниматься обучением новобранцев и лечением раненых. Чтобы охватить вниманием всю партизанскую зону, Матвей решил воспользоваться проверенным отцовским средством – деревянным дрыналетом. Только в качестве летательной модели Матвей выбрал парагвайский автожир, изломанный корпус которого обнаружил в районе старой линии обороны. Лопасти подправили местные умельцы в мехмастерской, а исправный двигатель чародею и вовсе не был нужен. Силовой вектор гравитации отлично заменял воздушную тягу. Шумная жестяная погремушка имитировала звук работающего мотора. Теперь Матвей ежедневно облетал партизанские владения, выявляя отряды вражеской разведки и отдельных предателей, пытающихся пробраться сквозь запретные зоны. Ликвидировать врагов он старался по ночам, чтобы поменьше шокировать патрули леших появлением призрачного цыганского барона. Командир пока еще опасался посылать своих новобранцев, на самостоятельный перехват матерых немецких разведгрупп, жалел неопытных бойцов. Зато немцы своих спецов не жалели, засылали и целые партии, и одиночек, старавшихся прибиться к эвакуируемым из окрестных деревень жителям. Настырность врага позволила вскоре насытить партизанские отряды достаточным количеством переносных раций и наладить быструю связь с дальними постами И рейдерскими группами. Парагвайская зона за два месяца деятельности кадета превратилась в огромную черную дыру, которая, словно гигантский водоворот, засасывала в свое чрево все больше и больше жителей из вокруг расположенных деревень. После того как очередной населенный пункт попадал в зону расширяющихся интересов партизан, в нем уже через сутки не оставалось ни одного жителя, да и вообще ни одной живой души. Даже собаки и кошки исчезали. Нельзя сказать, что бесследно, но идти по следам медленно бредущего каравана было смертельно опасно. Под ногами преследователей взрывались управляемые фугасы, на обочинах, заваленных спиленными деревьями дорог, подстерегали мины, а из лесной чаще метко стреляли снайперы, да и пулеметчики не давали расслабиться. Прежде чем уводить новую партию селян, Матвей лично изучал местность, намечал пути для отхода и места засад. Наиболее подготовленные рейдерские группы партизан заранее минировали дороги, обустраивали в сторонке скрытые от глаз стрелковые позиции, рыли окопчики и строили укрепленные бревнами дзоты. Бригада лесорубов с парагвайскими электропилами по ночам подпиливала стволы деревьев на обходных дорогах, чтобы потом... быстро устроить засеки с заложенными под завалами управляемыми фугасами. В следующих операциях эти дороги зачастую становились основными для отхода, так как гужевой транспорт крестьян мог обойти древесные завалы, а вот автомобили немцев петлять по лесу не способны. Немцы несколько раз пытались устраивать погоню, тоже используя телеги и конную тягу, Но одна длинная пулеметная очередь из лесной чаще обездвиживала весь неуклюжий караван. А применять авиацию для бомбардировки убегающих местных жителей не получалось. Двигатели странным образом глохли, и самолеты безуспешно пытались равнять фюзеляжами кроны деревьев. Конечно, были попытки организовать и пешее преследование партизан, но неспешная погоня затягивалась до темноты. Ночного же боя с парагвайцами никто выдержать не мог. И дело тут было не только в отсутствии у немцев приборов ночного видения и бесшумного оружия, а еще и в неимении навыков ведения боя в темноте. Всякое организованное управление сразу пропадало. Перестрелки превращались в огненный хаос, от дружественного огня гибло больше, чем от вражеского. Мало кто из карателей выживал после ночевки в дьявольском лесу. Лишь самые трусливые, которые убегали без оглядки в глухую чащу, а потом зигзагами метались в поисках выхода из леса. Партизанам просто было некогда гоняться за обезумевшими засранцами. Тайну, с чего это солдаты так быстро впадают в панику и начинают лупить по своим, знал только коварный парагвайский чародей. Но кукловод даже своим соратникам не раскрывал истинную причину, неизменного успеха ночных зомби-атак. Зато партизаны с каждым боем приобретали опыт, становились увереннее в себе, действовали более слаженно и эффективно. Германское командование сильно напрягал тот факт, что на протяжении нескольких месяцев отсутствовали достоверные сведения о Парагвайском районе. Никто из мирных жителей, ушедших в затвор, уже не выходил из партизанского леса. Слухи об обетованной земле, возникшей среди болот, распространяли бойцы специальных рейдерских групп. Они передавали в деревни, находящиеся под немецкой оккупацией, письма от родственников, уже успевших сбежать к партизанам. К тому же, многие агитаторы были известными в районе личностями и пользовались у местных колхозников заслуженным доверием. А вот засланные к партизанам шпионы на связь с немцами не выходили. Все разведгруппы исчезали в запретном районе в первую же ночь. Радиопередачи вначале обнадеживали, извещая об успешном проникновении группы в зону противника и отсутствии контакта с врагом. Затем передатчики замолкали. А через время со стороны партизан появлялся чужой кодированный радиосигнал с похожими параметрами пропавшей станции. Бесследно пропадали в проклятой черной дыре и засланные предатели из местных жителей, а также якобы сбежавшие из лагеря завербованные военнопленные. Лишь на исходе осени к немцам вернулся единственный агент, сумевший вырваться из гиблой зоны. Но то, что он доложил руководству, зародило большие сомнения в его верности Третьему Рейху. Агент был низкого сорта, русский, из добровольно сдавшихся в начале войны пленных. Удивляло, что там, где бесследно пропали профессионалы высокого уровня, сумел добиться успеха слабо подготовленный рядовой, не имевший никакого опыта разведывательной работы. Однако допросы с пристрастием не смогли заставить удачливого агента признаться в перевербовке советской контрразведкой с целью дезинформации немцев. Чтобы не потерять единственный источник информации, Было решено на время прекратить физическое воздействие на агента, чуток его подлечить и вызвать специалиста, который смог бы оценить степень достоверности абсурдных сведений, добытых предателем в Парагвайском районе. А кто лучше всего мог оценить искренность русского перебежчика, кроме другого русского агента, но надежного и уже многократно проверенного в деле? В качестве эксперта был привлечен начальник русского отдела ближайшей разведывательно-диверсионной школы Гауптман Хаусхофер. Бывший белогвардейский офицер вот уже более 20 лет ожесточенно сражался против коммунистов. После разгрома Белого движения штабс-капитан предложил свои услуги сначала французской контрразведке, а затем после капитуляции Франции начал рьяно служить Третьему Рейху. за проведение ряда успешных операций в европейских странах против коммунистического подполья, был награжден железным крестом и в связи с уже преклонным возрастом переведен на преподавательскую работу. Теперь главной его сферой деятельности стала подготовка кадров из русских военнопленных. Вернувшийся из партизанской зоны агент по кличке Шмель был завербован именно этим специалистом. Господин Хаусхофер, не считаете ли вы, что агент Шмель имел недостаточную подготовку, чтобы его отправлять в расположение противника? Сидя за широким дубовым столом, Оберст с прищуром глянул на расположившегося напротив пожилого Гауптмана с черной повязкой, закрывающей поврежденный глаз. Я привез с собой копию личного дела агента. Офицер похлопал ладонью, затянутой в кожаную перчатку, по бумажной папке. лежащий перед ним на столе. Бывший белогвардеец прошел хорошую военную школу еще в юнкерском училище, а затем приобрел боевой опыт в ходе Великой войны и гражданской междоусобицы. Обучать такого агента владению стрелковым и холодным оружием – излишняя трата времени. Приемы конспирации им тоже освоены на практике, когда подпольщик боролся против большевиков, а после разгрома боевой ячейки Десятилетиями скрывался от чекистов. С идеологической мотивацией у Мстителя тоже все в порядке. Большевики разорили его родовое поместье, расстреляли отца и трех братьев, а остальных родственников заставили скитаться по миру. Для проверки мы устроили его встречу с сестрой, проживающей сейчас в Париже. «Но надо было хотя бы обучить агента радиоделу», указал наявный пробел в подготовке Оберст. С ним в паре был отправлен умелый радист, — пожал плечами Гауптман. Обстановка требовала ускоренной заброски группы. — Что-то ваш агент не очень торопился с передачей добытых сведений, — укорил Оберст. Радиста схватили, и он перешел на сторону партизан, — развел руками Гауптман. Самостоятельно же выбраться из тщательно охраняемой зоны Шмель не мог. Пришлось дожидаться удобного случая, — когда его отправят вместе с рейдерской группой для организации эвакуации с оккупированной территории жителей очередной деревни. По словам вашего шмеля, выходит, что разведчиков зарубежного происхождения вычисляют и уничтожают в первую очередь, а все русские перебежчики переходят на службу к партизанам. К парагвайскому командиру, подняв палец, указал на очень важный аспект Гауптман. Излюбленный прием перевербовки парагвайской контрразведки, прощение вражескому агенту всех прежних грехов и обещание по завершению шпионской карьеры счастливой жизни в Парагвае. Но этот прием они обычно используют лишь с уже провалившимися агентами. Оберст был в курсе методов работы конкурентов германской контрразведки. Хаусхофер тяжело вздохнул и развел руками. Русские агенты у нас набраны в основной массе из военнопленных, стремящихся выжить любой ценой, и местных крестьян, ненавидящих советскую власть и колхозный уклад хозяйствования. Парагвайские вербовщики тоже сохраняют жизнь сдавшимся агентам и гарантируют отправку по окончании войны в благодатный Парагвай, где не достанут мстительные враги, а деятельным людям можно жить безбедно. «И, конечно же, вы правы, господин Оберст, перевербовывают уже раскрытых агентов, разоблачают парагвайские спецы абсолютно всех шпионов». «А вашего шмеля не смогли», — скептически фыркнул Оберст. «И его взяли в оборот, но он только сделал вид, что перешел на сторону партизан, выдал секрет Хаусхофер. Нашим дознавателям он в этом так и не признался», — нахмурился Оберст. «Ваши его сразу бы шлепнули», — усмехнулся Гауптман. «А мне он доверяет, как и я верю в его преданность делу борьбы с большевиками». «И на чем же поймали вашего патриота?» — Оберст сделал ударение на слове «вашего». «Агент погорел на выданной ему вашими специалистами солдатской форме», — с таким же сарказмом ответил вербовщик. «Чем же оказалась плоха форма?» сразу напрягся опытный контрразведчик. Ведь выдавали совсем не новую, а поношенную и застиранную. В другой раз прикажите своим прачкам стирать старые вещи без хлорки, дал дельный совет Гауптман. А еще лучше даже и без хозяйственного мыла, которым, бродящим по лесам окруженцам, совершенно негде разжиться, ибо даже последующая недельная носка не сможет полностью отбить запах моющих средств. Неужели у партизан собаки столь хорошо обучены, что могут обнаруживать не только запах взрывчатых веществ? Оберст кое-что слышал о дрессированных помощниках врага. Натасканные парагвайскими специалистами псы не только отличные помощники саперов, но, как ищейки, способны взять любой след. Кстати, эти бестии чуют и запах, исходящий от испуганного человека, который внешне никак не проявляет свой страх. «Только ли из-за партизанских собак проваливаются наши агенты?» Зло спросил Оберст, даже не подозревая, как был близок к истине, ибо на самом деле определением химического состава материалов занимался непосредственно командир партизанского отряда. Но Хаусхофер, пожав плечами, назвал другие возможные факторы. «Пришлым тяжело скрыться среди деревенских жителей, все знают соседей». Солдат, вышедших из окружения, проверяют поголовно. Кстати, ваши иностранные агенты очень слабо подготовлены в части освоения советских культурных кодов, не знают расхожих фраз из известных кинофильмов, а молодежь даже не читала литературных произведений из школьной программы, хотя некоторых партизан разоблачали и по медицинским показателям, по материалу зубных пломб и характерным шрамам на теле. — Среди деревенских нашелся врач, способный определить почерк иностранного хирурга, — удивился Оберст. — У них имеется специалист, способный даже определить точное время, когда была нанесена рана и каким оружием, — усмехнувшись, огорчил Гауптман. — Думаю, вашим агентам не удалось правдоподобно объяснить, как и где они получили боевые ранения. Шмель утверждает... что его заставили рассказывать даже о переломах и порезах, полученных более двух десятков лет назад. «Профессиональные полевые агенты в работе без травм не обходятся», признал очевидный факт Оберст и раздраженно стукнул кулаком по столу. «Нам что же, непорочных дев теперь в партизанские болота бросать? Ну а как объяснить исчезновение в гиблой зоне групп фронтовой разведки? Или вы верите в басню про цыганского барона непрекаянно бродящего в ночи среди лесных дебрей. О парагвайском бароне поговорим отдельно. Потирая левой ладонью кончики пальцев правой перчатки, болезненно поморщился Хаус Хофер. Сигналы заброшенных групп враг мог засекать радиопеленгаторами. Затем в лесу их обнаруживали с помощью приборов ночного видения лешие, окружали в темноте и уничтожали. «Вы верите в леших?» пренебрежительно фыркнул немец. «Шмель выяснил, что пограничные зоны патрулирует сотня молодых сибиряков-спортсменов», спокойно дал пояснение пожилой Гауптман. «Бойцы постоянно тренируются, отлично вооружены, экипированы маскировочными комбинезонами, перчатками и лицевыми масками. В составе групп имеются служебные собаки. Кстати, когда лешие крадутся по темному лесу, то обуваются в войлочные галоши, а на голову надевают специальные шапочки с огромными накладными ушами. «Ушами?» — брезгливо поморщился оберст. «У партизан мало приборов ночного видения, ими пользуется лишь отряд особого назначения, а остальным лешим приходится в темноте рассчитывать лишь на слух». «Постойте, Гауптман, но ведь на краю гиблой зоны пропадали и разведгруппы, которые еще не выходили на радиосвязь. встрепенулся контрразведчик. Шмель заметил, что в начале каждой ночи над лесом слышится далекий шум пролетающего автожира, нашел объяснение Хаусхофер. Возможно, на его борту размещена тепловизионная аппаратура, способная в темноте засечь даже под покровом густой листвы инфракрасное излучение от теплокровного объекта. «Откуда у лесной банды такая мощная секретная аппаратура?» — усомнился Оберст. «Значит, наличие приборов ночного видения вас не смущает», — ехидно усмехнулся Гауптман. «А еще вас не напрягает применение дикими мужиками невиданных зенитных установок, способных заглушить в воздухе авиамоторы самолетов. Из-за этого мы и посылаем разведгруппы в район странных партизан». Смущенно опустил глаза неудачливый контрразведчик и вкратчиво обратился к специалисту. — А у вас, господин Хаусхофер, похоже, появилось свое объяснение местного феномена. — Вот мы и подобрались к загадочной фигуре цыганского барона, — растянул губы в довольно ухмылке приглашенный специалист. — Вы ведь выяснили, кто командует партизанским отрядом. Из сведений, полученных от агентуры в советском тылу, «Известно, что в этом районе действует отряд старшины Ермолаева», выдал не очень секретную информацию Оберст. «Местные партизаны кличут командира кадетам, а в радиошифровках он проходит под псевдонимом «Парагвайц». «Вот теперь все сходится», — хлопнул в ладоши, и зло оскалился Хаусхофер. «Шмель мне сообщил, что бойцов спецотряда партизаны прозвали «Парагвайцами», а также агент дал словесное описание кадета. «Вы полагаете, что это тот самый кадет, чтобы нагнать жути, еще подрабатывает по ночам в качестве призрачного цыганского барона?» — усмотрел логику в рассуждениях гостя Оберст. «А парагвайцы являются заморскими спецами, оснащенными секретным оружием. Однако не слишком ли жирно для банды партизан в глухомани. глухомане? Да и мелковата фигура простого старшины, для подобной миссии. Отличный полигон для испытания аппаратуры в боевых условиях, не согласился Гауптман и привел доказательства своей догадки. Я давно внимательно слежу за сведениями о новинках парагвайской техники и подметил один факт. Курируют все важные разработки лично владыка Парагвая Ронин. И при чем здесь Ронин? недоуменно нахмурился Оберст. «У вас, случайно, нет ли под рукой его фотографии?» — вкратчиво спросил Хаусхофер. «Врага надо знать в лицо. Я помню его обличье из газетных фото», — фыркнул Оберст, гордившийся своей зрительной памятью. «А теперь сравните, похож ли он на словесный портрет кадета». Гауптман раскрыл бумажную папку и достал один из протоколов допроса Шмеля. «Вот, полюбуйтесь, как описывает командира партизанского отряда, наш агент. Оберст взял протянутый лист и пробежался глазами по строкам текста. Но кадет намного моложе Ронина, углядев поразительное сходство, резонно возразил контрразведчик. «Дьявол не стареет, сын ведьмы тоже», — грустно вздохнул Хаус-Хофер и предложил. «А если представить Ронина без бороды?» «Станет очень похож на словесный портрет кадета», прикрыл глаза и сверив образ с описанием, вынужден был признать Оберст. Потом и сам удивился, отчего это уронено на лице совершенно нет морщин, а в волосах ни единого седого волоска, ведь по годам уже не юноша. Хотя если учесть, что ему всего лишь чуть больше сорока лет, то со столь атлетической фигурой вполне еще может сойти за крепкого молодца. Я слежу за прессой, и что-то с начала войны о Ронине нигде не написано ни строчки, будто в подполье ушел». Хаусхофер подмигнул контрразведчику и, приложив ладонь к губам, прошептал «Или в партизаны». «Да, я слышал, что Ронин часто принимает личное участие в разработке и испытаниях секретных технических новинок», — закивал головой, словно китайский болванчик Оберст. «Говорили, что в Абиссинии он сидел за штурвалом летательного аппарата», и участвовал во множестве воздушных боев. Кстати, с итальянскими самолетами тогда в небе происходила тоже всякая чертовщина. Падали вниз, как сбитые палкой груши. И «Испытания секретного оружия парагвайский дьявол другим не доверит», добивал аргументами Гауптман. А в белорусских лесах творится чертовщина похлеще, чем в эфиопском небе. Помимо тепловизионных инфракрасных локаторов, Похоже, тут испытывают еще и какое-то зенитное волновое оружие, способное глушить двигатели самолетов прямо в полете. Но ведь это всего лишь домыслы, развел руками оберст, ужасаясь в душе от перспективы доклада начальству столь абсурдной версии. Я ознавал Ронина, когда он практиковал военную хирургию в полевом лазарете. Опять болезненно скривившись и потерев кончики пальцев, привел последний довод Хаусхофер. Только тогда он носил фамилию Ермолаев. Старшина Ермолаев? Не поверил такому совпадению Оберст. За чинами сын ведьмы никогда не гонялся, отмахнулся бывший штабс-капитан. А вот товарищей своих оберегал трепетно. Да и вообще людишек берег, прям как ваш кадет. Один почерк. А ведь сведения шмеля подтверждаются из других источников, призадумался Оберст. Из соседних партизанских отрядов к кадету возили раненых бойцов, и он всех успешно оперировал в полевых условиях, а уж потом партизаны отправляли их самолетами в госпиталь. И наверняка казак прижигал раны огнем, безошибочно угадал Гауптман. Один почерк. Кивнув, вынужден был согласиться с ним глава местной контрразведки и даже чуть приободрился. Похоже, парагвайцы действительно устроили под нашим боком военный полигон. Вот объяснение провалом всей нашей полевой агентуры. Против нас работают не партизаны-колхозники, а контрразведчики-профессионалы высочайшего уровня. Я сегодня же составлю доклад и отошлю его в Берлин. Необходима масштабная войсковая операция по окружению и ликвидации парагвайского логова. настаивал Хаусхофер. «Но мы до сих пор не располагаем точными координатами их главной базы», с сомнением скривился Оберст. «Да и все дороги завалены деревьями, заминированы и прикрыты дзотами». Примерный квадрат, где может находиться партизанский лагерь, агент Шмель указал, возразил Хаусхофер и предложил. «Столь огромное скопление жилых построек утаить сложно». Внутренние дороги и партизанские тропы выведут прямо к нему. Однако, чтобы не прорываться сквозь укрепрайоны вдоль дорог, идти надо через лес напрямую. Сейчас уже ударили крепкие морозы, болота затоплены участки леса, и защитные каналы замерзли. Танки и тяжелая артиллерия в лесу бесполезны. Потому бросать на штурм следует только пехоту и легкие минометы. «Пожалуй, вы правы, Гауптман». прикинув шансы на успех операции, кивнул оберст. Листва с кустарников облетела, лес просматривается далеко, снега выпало еще немного, так что сугробы не замедлят продвижение пехоты, и в то же самое время на снегу будут видны следы партизан, которые теперь не смогут устроить ловушки и засады на нашем пути. У меня имеется под рукой пехотный полк. Думаю, что таких сил... Достаточно для уничтожения бандитов. Однако, как нам не упустить парагвайцев? Да и сам Ронин всегда сможет улететь на автожире». «Я хорошо знаю казачьего атамана», — зло ухмыльнулся специалист. «Ермолаев своих не бросает, но он будет до конца пытаться прикрывать отход людей из партизанского лагеря. Господин Оберст, разрешите мне лично возглавить снайперскую группу егерей?» «Вы так хорошо стреляете», — удивленно поднял брови Оберст. «Я знаю Ронина в лицо и понимаю, где его искать во время боя». Хаусхофер сжал зубы и прошипел. «У меня давно припасены серебряные пули для сына ведьмы». Оберст не возражал против участия в операции полезного профессионала. После отправки доклада в Берлин Приказ о проведении масштабной войсковой операции пришел уже на следующий день. Однако коварный Хаусхофер сумел убедить местное командование дождаться, когда рейдеры-партизан уведут очередную группу деревенских жителей. Но посоветовал не кидаться за ними в погоню, а на автотранспорте перебросить пехотный полк по широкой дуге к другому краю партизанской зоны. Из-за такого маневра немцев партизаны не смогут бросить самых подготовленных бойцов на перехват карателей. Даже если русские очень поторопятся, то успеют встретить немцев только у самого лагеря. А в открытом бою успех всегда за более многочисленной и дисциплинированной армией. По расчетам германского командования, пехотный полк, усиленный ротой егерей и минометной батареей, должен подойти к зоне предполагаемого расположения партизанского лагеря еще в светлое время суток. Хотя в лунную ночь, на белом фоне снежного покрова, партизанам тоже не удастся скрыться. Синоптики обещали ясную погоду. Похоже, все козыри были на руках у карателей. Появление большой массы вооруженных людей Матвей сумел заметить раньше, чем пограничный дозор успел отправить радиосообщение в партизанский штаб. Однако он мало что мог быстро предпринять, ибо основные боевые подразделения в это время прикрывали отходящую в тыл колонну мирных жителей или сидели в засадах на обходных дорогах. Собирать же распределенные по границе партизанским тропам патрульной группы бойцов тоже было некогда. Ведь оснащались только отряды в узловых точках обороны, и пешие гонцы, не успевали вовремя обижать все посты. Немец же явно намеревался наступать совсем не вдоль старых дорог, а нацеливал удар напрямую через уже замерзшие болота. Матвей прилетел на автожире в лагерь и созвал на военный совет всех оставшихся командиров. «Товарищи, судя по всему, уже к вечеру к партизанскому городку подойдет карательный полк», сходу ошарашил всех командир. Надо готовить линию обороны с южной стороны болота. Ох, как не вовремя-то, — схватился за голову Гусев. У нас под рукой только два взвода охраны и хозрота. Кабы фрицы по теплой паре пожаловали, то линия отзотов на перешейке их надолго сдержала бы. А по замерзшему болоту они попрут широким фронтом. В хозроте хоть и не кадровые военные служат, но тоже стрелять умеют. гордо выпятил грудь дед захар по лесу старики конечно уже не так бойко бегают как сибиряки спортсмены но и за копчика воевать обучены да и юнцы уже наловчились из винтовок палить так что тоже дадут жару супостатам роты полк не сдержать отмахнулся старший лейтенант кадет надо немедленно созывать все патрульные и засадные группы со всей зоны созовем обнадежил матвей «Хотя, надеюсь, сможем управиться и подручными силами». «Дед Захар, ты недавно жаловался, что тебе нечем кормить пленных немцев?» «Морозы ударили, земляные работы остановлены, а по хозяйству народ и сам управляется», — пожал плечами старик. «Жаль харчи на немчуру переводить, самим мало». «Как думаешь, не откажутся фрицы к своему уйти?» «В припрыжку побегут, если отпустим». Уж очень им у нас надоело гостить. Проследи, чтобы все пленные побрились и привели в порядок мундиры. А товарищ Гусев выдаст белые маск-халаты, чтобы прорехи в драной одежке прикрыть, и каски трофейные для каждой башки. Не перекрашенных касок в достатке, а вот лишних зимних маск-халатов нет, удивился организацией маскарада Гусев. С двух своих взводов снимешь, строго глянул на него Матвей. Не время жмотничать. А ты, дед Захар, собери горючий материал для организации костров вдоль кромки болота. — Чтобы дыма побольше, — догадался старик. — И запашок нужен пореще специфический, — потер пальцами Матвей. — Брикеты торфа можем обложить кусками замерзшего дерьма из выгребных туалетных ям, — с ухмылкой предложил душистый парфюм находчивый дедок. — Подходяще. Серьезно одобрил состав командир и дополнил. Только щедро сдобре сырыми сосновыми ветками и прошлогодних шишек для аромата не пожалей. — У нас еще и коровьего навоза полно, — пожал плечами дед и с тяжелым вздохом посетовал. А вот скотина сильно поубавилась, так что для быстрого розжига костров можем сухого сена и соломы подложить. В лагере закипела работа. А все имеющиеся под рукой грузовики ринулись по внутренним дорогам собирать подкрепления. Когда прибыла с пограничья группа снайперов, Матвей приказал им занять позиции на защищенных мешками с песком оборонительных вышках, установленных вдоль берега болота. Каждому лично определил секторы стрельбы и особо приоритетные цели. Кстати сказать, болото не всюду одинаково промерзло. Во многих местах тонкий лед мог проломиться под весом нескольких человек, и под слоем снега такие потенциальные омуты было не видно. Однако это обычным взглядом не разглядеть, а колдовским взором Матвей видел каждую аномалию на белой болотной глади. Он несколько часов в одиночестве бродил по топям, специально оставляя цепочки следов на поверхности, а под снегом, в центрах опасных пятен, Прятал противотанковые мины. Извел весь запас, что оставался на складе. Матвей осенью добывал взрывчатку на оставленных в конце лета позициях РКК. От его взора не могла укрыться ни одна мина, а с помощью гравитационной силы чародей умело их обезвреживал и вытаскивал из земли. Теперь же пришло время их разбрасывать и колдовской силой заметать следы на снегу. Матвей мог бы справиться с задачей минирования подходов к лагерю и побыстрее, но не желал слишком смущать товарищей, потому за раз взваливал на спину вязанку лишь в десяток штук. Привлечь к работе саперов он не мог, все находились на задании за пределами зоны, да и люди изрядно наследили бы на снегу. Каратели подошли к лагерю только в конце дня. Отряды егерей направились вдоль кромки болота окружать партизан, а основная масса сосредоточилась на южном краю, скованной морозом топи. Атаковать лагерь со стороны леса через перешеек было очень опасно из-за множества крепких дотов. А вот ударить прямо через заснеженную поляну казалось более заманчивой идеей. Конечно, партизанские пулеметы могли сильно проредить пехотные цепи, но перевес в численности у немцев был подавляющий. Да и болото не идеальная равнина. На многочисленных холмиках можно разместить пулеметные расчеты, которых у немцев имелось значительно больше. Однако первыми ударили партизаны. Их минометы за несколько минут выкосили осколочными минами всю орудийную прислугу немецкой батареи, так и не успевшей подготовить позиции. Очевидно, партизанские наводчики корректировали огонь минометов по рации. Уж слишком меткая была стрельба. Стало ясно, что если сразу не атаковать лагерь, то потери на открытых позициях будут существенные. Окапываться в мерзлом грунте на краю болота – напрасный труд. Как только отряды егерей замкнули кольцо вокруг лесного полуострова на болоте, пехотные цепи медленным шагом осторожно двинулись в атаку. Первыми шли саперы, хотя немцы не рассчитывали встретить минное поле на недавно замерзшем болоте. Гладкий снежный покров показывал, что, по крайней мере, уж неделю-то точно никто не ковырялся в болотной грязи. Правда, виднелись цепочки следов партизанских патрулей, но все отпечатки располагались концентрическими кругами от лагеря и не отходили в сторону от протаренных троп. Равномерные цепочки свежих следов указывали на отсутствие мин на пути следования патрулей. Дозорные не утруждали себя забираться на поросшие чахлым кустарником болотные холмики, поэтому тропки изрядно петляли по бывшей топе. Саперы проверили штыками толщину льда в разных местах и доложили, что пройти можно везде, только не скапливаясь кучно, на одном месте большими группами. Когда каратели прошли уже большую часть открытого пространства, со стороны партизанского лагеря раздались голоса на немецком языке. Военнопленные громко кричали и размахивали белыми тряпками, намотанными на кривые палки. Затем, растянувшись широкой цепью, подняв вверх руки, медленно пошли навстречу наступающим цепям карателей, будто специально стремились показать отсутствие мин на пути. Со стороны партизан не раздалось ни одного выстрела, немцы тоже не стреляли. Пехотинцы подпустили сдающихся на полусотню метров к себе и, дав заградительную очередь из пулемета, остановили странное шествие. Пленным было приказано подходить по одному, каждого обыскивали и под конвоем отправляли в тыл. Изможденные и осунувшиеся бедолаги носили поношенную летнюю форму, чтобы не мерзнуть под форму они поддели старые гражданские обноски, а вот поверх формы Зачем-то натянули новенькие белые маск-халаты. Удивляло и наличие немецких касок на голове. С расстояния фигуры пленных почти не отличались от наступающих пехотинцев, только оружия в руках не было. Каждый сдавшийся показывал свою солдатскую книжку, четко называл личные данные и номер воинской части. Сомнений в том, что это настоящие немцы, ни у кого не возникло. Когда и как они попали в плен к партизанам, Тоже было ясно, но вот почему их обредили в зимний камуфляж и отпустили, загадка. Возможно, наивные селяне хотели так задобрить карателей, но, скорее всего, коварные партизаны надеялись любым способом задержать наступление, чтобы дождаться темноты и подхода подкрепления. И отчасти хитрый маневр им удался, ведь пехотинцы остановили атаку. Однако изменить участь партизан эта заминка никак не могла. После того, как пленников под конвоем отправили в тыл, пехотные цепи вновь двинулись вперед. Но тут со стороны лесного полуострова, вдоль всей кромки болота, задымили костры и повеяло странным резким запахом. В сторону болота подул слабый ветерок, клубы дыма шли значительно выше голов пехотинцев, но запашок достигал носа. Воздух был наполнен аммиачным смрадом, хотя примешивались и еще какие-то запахи — горелого мха и хвои вперемешку с душистыми травами. В общем, очень странным душком повеяло над болотом. Противогаз у солдат не имелось, и защититься от опасной воздушной смеси было нечем. Пехота залегла, вжавшись поглубже в снег и стараясь дышать через матерчатые перчатки. Страх закрался в душу солдат. Похоже, партизаны сумели дождаться окончания дня. Солнце скрылось за темной стеной леса. Полосу редких облаков над горизонтом окрасил закатный багрянец. В небе проявился серп луны. Что творят эти коварные бестии, находясь на командном холме посреди болота, озадаченно разглядывал в бинокль кромку леса оберст, — Господин Хаусхофер, у вас, как специалиста по парагвайцам, есть предположения на сей счет? — Пытаются еще выиграть время, — пожал плечами Гауптман. — Надеются дотянуть до наступления темноты и внести сумятицу в наши ряды. Но парагвайцы не посмеют применить отравляющие газы, да их и не может быть у партизан. — Запашок-то примерский, — скривившись, прикрыл нос платочком оберст. — Досуда суда достает. А ведь еще несколько минут назад царило полное безветрие. Кто мне объяснит это явление? Наверное, вон то чучело, которое бредет к нашему холму. Хаусхофер первым заметил странную фигуру, неожиданно возникшую из-под снега, и достал из кобуры пистолет. Высокая фигура в длинном черном плаще с накинутым на голову капюшоном появилась неизвестно откуда и плавно двигалась, не оставляя следов на снегу. «Взять парламентера на прицел, но без команды не стрелять», громко приказал охране и дежурным офицерам оберст. Кольцо охраны расступилось, пропуская безоружного парламентера, но стволы винтовок и автоматов напряженно следили черными зрачками за совершенно бесшумно плывущим над снегом призраком. Длинные полы плаща закрывали даже ступни ног, и не шевелились при движении. Глубоко надвинутый капюшон закрывал лицо, чуть выглядывал лишь нижний край зеленой матерчатой маски. Кисти рук обтягивали кожаные перчатки. «Так ты и есть, цыганский барон!» Пытаясь скрыть дрожь в голосе, первым обратился к подошедшему гостю оберст. «Может, покажешь нам свою мерзкую морду?» — храбрясь потребовал Хаусхофер. и угрожающе навел дуло пистолета прямо на опущенный капюшон. — Вы пробудили темные силы запретного мира! — раздался из-под маски хриплый скрижащущий голос, будто доносящийся из самой преисподней. — Живые не смеют бродить в царстве мертвых. Злые духи болот будут пить вашу кровь. пока мир вновь не озарится светом. Край капюшона сам собой поднялся, явив взору зеленую маску с прорезями для глаз. Вот только вместо них на врагов глядели черные дыры, заполненные клубящимся мраком. Хаусхофер все же узнал искаженный голос заклятого врага. У Гауптмана для сына ведьмы в патронах пистолета были приготовлены серебряные пули, «Сдохни, дьявольское отродье!» — заорал Хаусхофер и выстрелил точно в черную глазницу призрака. Голова цыганского барона даже не дрогнула, лишь дернулась ткань на затылке, и из дыры в капюшоне показалась струйка сизого дыма. «Ты умрешь первым, одноглазый фашистский урод!» — раскатисто, хрипло заклокотала в темной пустоте за маской. Из рукава плаща в ладонь призраку выпал парагвайский клинок от укороченной казачьей шашки. Хаусхофер в ужасе завизжал и успел три раза выстрелить в центр тела демона, стараясь попасть ему в сердце. Пули выбили электрические искры из груди цыганского барона, оборвав хриплый дьявольский смех. В следующий миг острый клинок просвистел в воздухе, и отрубленная голова Гауптмана упала к ногам, а за спиной цыганского барона свалились два охранника, сраженные серебряными пулями. Не отдавая себе отчета в опасности перестрелки, перепуганное окружение дало залп по черной фигуре. Пули пробили насквозь пустоту под брезентовым плащом призрака, тут же поразив стоящих напротив людей. Вслед за прошедшейся по кругу смертоносной косой огня в воздухе замелькался ибристый клинок парагвайки, срубая головы с плеч. Цыганский барон юлой завертелся среди окруживших его немцев. Рой пуль рвал плащ призраков клочья, но дыры в ткани не охлаждали ярость цыганского барона. Острый клинок и веер шальных пуль косили врагов, словно серп сухие стебли камыша. Круг врагов распался. Выжившие в мясорубке, оказавшиеся ближе к краю локального побоища солдаты, с паническими криками разбежались во все стороны, разнося на своих плечах ужас по простору обширного болота. На залитой кровью, заваленной трупами плоской вершине холмика, осталась стоять в полный рост лишь черная фигура цыганского барона. Казалось, вражьи пули не нанесли призраку существенного вреда, лишь задрали плащ и лишили голоса. Конечно же, никто издали не мог заметить в прорехах брезентовой ткани, измочаленный пулями короб портативной рации, подвязанный к плащу, и простреленный радиодинамик, свесившийся на проводах из-под маски. Стрельба и предсмертные крики на командном пункте смолкли, но со стороны темной кромки лесного полуострова раздалась череда звуков винтовочных выстрелов. Первый хлопок прозвучал особенно громко. Матвей поразил из противотанкового ружья с оптическим прицелом далекую фигуру автоматчика, стерегущего группу бывших партизанских пленников. Остальные пули снайперов разили на повал пулеметчиков, устроившихся на болотных холмиках. В тылу немецких порядков возникла перестрелка, и странная суматоха. Бывшие пленники бросились в рассыпную, а автоматчик продолжил расстреливать оставшихся караульных. Бежавшие со всех ног перепуганные пленники смешались с бойцами немецких подразделений. В сгущающихся сумерках было не отличить белые партизанские маск-халаты от форменных немецких, а железные каски на головах у всех одинаковые. Следом за сошедшим с ума автоматчиком открыл огонь по своим пулеметчик в передней пехотной цепи. Как только он израсходовал пулеметную ленту, к истреблению сослуживцев подключился пулеметчик с другого болотного холмика. И рой ответных пуль не мог остановить огонь сумасшедшего бойца. Со остекленевшим взором зомби перемалывал пехотные цепи длинными очередями, пока у него тоже не закончились патроны. Эстафету огня тут же подхватила следующая бездушная кукла с пулеметом. Пехотные цепи дрогнули, немцы начали организованно отступать. Но невидимый кукловод принялся поднимать марионеток в разных местах построения противника. Зомби-автоматчики огнем смешали пехотные цепи в шевелящийся клубок. Хаос воцарился на болоте. Солдаты сбивались в плотные кучки, и перестреливались с обезумевшими соседями у одних офицеров сложилось впечатление, что партизаны специально заслали в порядке противника предателей и переодетых диверсантов другие командиры подумали, будто парагвайцы применили какой-то психотропный газ, сводивший с ума солдат, глубоко вдохнувших пахучие пары простые же солдаты видели, что вокруг восстают мертвецы, которым не страшны пули а болото внезапно превратилось в преисподнюю. Чтобы усилить жуткий образ разверзшегося ада, мастер щедрыми мазками прошелся темными красками по белому полотну. Под гравитационным давлением в слабых местах болотной топе начали взрываться противотанковые мины, а чародей еще усиливал и направлял возникающие напряжения ледяной кристаллической структуры в тонком промерзшем слое грязи. Белое поле заляпали бурые кляксы провалов. Сеть черных трещин захватила липкой паутиной мечущуюся в ужасе фигурки белых букашек. Казалось, еще чуть-чуть, и все заснеженное поле превратится в чавкающую грязью буро-коричневую топь. И хотя у молодого чародея не хватило колдовских сил и тротиловых зарядов, чтобы расколоть лед на всем пространстве ресталища, Но картину гибели тевтонских рыцарей на Чудском озере талантливый живописец все же попытался повторить. Правда, копия вышла не столь красочной, как древний шедевр. Конечно, пехотинцы в белых одеждах и железных касках очень походили на германских кнехтов, но вот погружение в болотную жижу было не столь эстетичным, даже несмотря на искрящиеся в лунном свете крошево из ледяных осколков. Однако позирующая творцу массовка не оценила произведения Матвея по достоинству и недовольную толпою поспешила покинуть художественную мастерскую живописца. При этом у сумевших убежать статистов осталось ужасное впечатление от сотворенных мерзких образов безмолвных зомби-солдат, из болотных утопленников и цыганского барона в изодранном черном плаще. Егеря, которые оказались лишь сторонними зрителями, тоже не пожелали долго любоваться картины развершившегося ада и резво припустили следом за улепетывающими пехотинцами. Руководить движением, охваченной ужасом толпы, уже не представлялось возможным. Каратели разбегались по лесу, как испуганные включенным светом тараканы. Матвей понял, что всех гадов ему за ночь не передавить, поэтому сосредоточил свое внимание на не слишком спешащих от гиблого места егерях. Автожир взлетел над лесом, а черная фигура цыганского барона заскользила между стволов деревьев. Смертоносный призрак двигался по все расширяющейся спирали, догоняя и наказывая дерзких нарушителей его мертвого сна. Егеря пытались юлить, путать следы на снегу, таиться в засадах, но потуги людишек были тщетны. Посланник кослявой старухи неумолимо и безжалостно косил обреченных. Плащ призрака, разорванный пулями, превратился в развивающиеся на ветру лохмотья. Однако острый клинок не выпадал из руки Мстителя. Хотя множество раз будто запущенный дротик, он вонзался в убегающие тела жертв, но всегда неизменно возвращался в карающую десницу цыганского барона. Правда, никто уже не мог поведать об этом людям, призрак свидетелей не оставлял. Только лешие, прошедшие потом по следам погибших егерей и собравшие их оружие, травили страшные байки сослуживцам о таинственном призраке, не оставляющем за собой никаких следов на снегу, кроме окровавленных, разбросанных по всему лесу изрубленных и заколотых трупов. Егеря сгинули в проклятом лесу все, до последнего. А вот участь сумевших вырваться из болота, перепуганных до смерти остатков пехотного полка, оказалась не столь удручающей. Маленькие группы с боями прорвались через разбросанные по лесу засады и, отстреливаясь от нагоняющих их партизан, сумели добрести до занятых немецкими гарнизонами мест. Всю ночь уходили они от погони. перестреливаясь с обряженными в белые маскхалаты партизанами, не поддаваясь на провокации хорошо говорящих на немецком языке предателей. Ох, зря командование пожалело тогда на болоте сдавшихся перебежчиков, ведь сразу было ясно, что неспроста упыри стремились смешаться с пехотными порядками карателей. Даже если это и были когда-то плененные партизанами немцы, то красным комиссаром, удалось промыть им мозги а скорее всего парагвайские спецы одурманили их психотропными препаратами превратив в мерзких неубиваемых зомби и вроде бы и группа была небольшая но бессмертные упыри гоняли перепуганных беглецов по лесу до самого рассвета лишь с первыми лучами солнца развеялся морок и погоня отстала германское командование посчитало что пехотный полк заманили на управляемое минное поле, а жуткие видения злобных зомби и кровожадного цыганского барона возникли в мозгу солдат вследствие ранее услышанных страшных историй и под воздействием неизвестного психотропного газа. Однако предъявить Парагваю обоснованные претензии Германия не могла. Следов летучего препарата в организме солдат, подвергшихся газовой атаке, не обнаружили. Элитное же подразделение егерей, очевидно, поголовно вырезало в лесной чаще разведрот алеших, особо подготовленный спецотряд сибирских охотников и спортсменов. Следовало признать, что засада партизанам удалась на славу. Больше немцы в гиблые болото не лезли, а также от греха подальше и самолетом запретили пролетать над лесными владениями парагвайского цыганского барона.